Глава двадцать третья. Земля ушла у нее из-под ног. Скарлет искала на лице волка хоть какой-то намек на шутку, но он оставался серьезным. Моего отца... Прости, пробормотал он. Я думала, она тебе рассказывала об этом. Но откуда ты все это знаешь? Все это связано с принцессой. Согласно нашим данным, на землю ее привез человек по имени Логан Таннер, доктор. Волк пытался угадать, говорит ли ей что-нибудь это имя, но Скарлетт слышала его впервые. Он продолжал. Единственный с кем Таннер пошел бы на контакт, прежде чем забрать принцессу, были участники той делегации, в которой была твоя бабушка. Его знакомые подозревают, что у него была связь с Мишель Бенуа, когда она оказалась на Луне. Эти предположения стали более реальными, когда мы узнали, что спустя 9 месяцев Мишель родила сына. В его свидетельстве о рождении в графе «Отец» стоит прочерк. Скарлетт больше не могла стоять и села прямо на землю. Если волк говорит правду и эти теории верны, тогда ее дедушка – лунатик. Шквал мыслей пронесся у нее в голове. Все детали встали на свои места. Она, не отдавая себе отчета, собирала их. Почему ее бабушка с таким сочувствием относилась к лунатикам? Почему никогда не рассказывала Скарлетт о дедушке? Почему настаивала, чтобы ни она сама, ни мать Скарлетт не рожали в роддоме? Иначе обязательные анализы крови показали бы происхождение. Как же ей удавалось хранить тайну так долго? Ее вдруг осенило, что бабушка намеренно держала все в секрете. И если уж на то пошло, она и не собиралась рассказывать Скарлетт правду. Она знала что-то очень важное, очень значимое и не посвящала ее в это. «У нас нет секретов», прошептала она, скорее себе, самой. Ее голова поникла, слезы наворачивались на глаза. «Мы не держим секретов друг от друга». «Прости меня», отозвался волк, присаживаясь на курточке возле нее. «Я был уверен, что ты знаешь обо всем». «Нет, я не знала». Она приняла стереть глаза. «Почему бабушка не рассказывала об этом Логане танере? Чтобы защитить ее от недоверия и предубеждений, которые возникли бы по отношению к ней, едва стало бы известно, что она на четверть лунатик? Или было что-то еще? Еще более неправдоподобная тайна? У Скарлетт затекла спина, но она не обращала на это внимания. Все ее мысли были заняты тем, что еще скрывала от нее бабушка. Волк посмотрел на юг и склонил голову на бок. В одно мгновение смятение в мыслях Скарлетт улеглось. Она прислушалась, но вокруг только завывал ветер, да стрекотали кузнечики в траве. Хотя она ничего не услышала, волк прошептал. «Идет поезд». Он снова задержал взгляд на ней, на его лице читалось беспокойство. Она видела, что он понимает, что уже сказал слишком много, но ей хотелось узнать больше. Кивнув, она положила ладонь на землю и, оттолкнувшись, встала. «И эти люди думают, что моя бабушка знает что-то о принцессе, потому что...» Волк подошел к краю невысокого уступа и всмотрелся в рельсы. «Они считают, что доктор Таннер попросил твою бабушку о помощи, когда привез принцессу на землю». «Считают, но не могут знать наверняка». «Вероятнее всего нет, поэтому они схватили ее». Ответил он, еще раз проверяя упавшее дерево на прочность, чтобы выяснить, что она знает» а им не приходило в голову, что нам может ничего не знать. Они уверены, что у нее есть информация. Ну, или считали так, когда я покинул их. Хотя я точно не знаю, что они выяснили с тех пор, как... Тогда почему бы им не отыскать этого доктора Таннера и не спросить у него? Волк стиснул челюсти, потому что он мертв. Наклонившись, он подхватил позабытую ими сумку и повесил ее на плечо. Покончил с собой в начале года в психиатрической больнице Восточного Содружества. Гнев Скарлетт отчасти уступил место жалости к человеку, который еще пару минут назад не существовал в ее жизни. В психиатрической больнице он был пациентом, добровольно туда пришел. «Как? Он же был лунатиком. Почему же его не схватили и не отправили обратно на Луну?» Видимо, он понял, как можно затеряться в обществе Восточного Содружества. Волк протянул руку, и Скарлетт инстинктивно взяла ее. Его горячие пальцы сжали ее ладонь. Через мгновение он ослабил хватку и ступил на дерево. Скарлетт направила свет от экрана портскрина на их неустойчивую опору, пытаясь одновременно заглушить стук сердца в ушах и восстановить ход мыслей. «Должен быть кто-то еще, с кем он контактировал на земле. След не может вести только к моей бабушке». «Как рассказал отец, она ничего им не сказала даже после нескольких недель того, что они с ней делали. Они ведь понимают, что у них не тот человек». В словах волка прозвучала странная сдержанность. «А ты уверена, что не тот?» Скарлетт сверкнула глазами. «Наследница королевства Луны – это миф, легенда. Как ее благопристойная гордая бабушка из маленького городка Рио могла оказаться причастна к этому?» Но она уже ни в чем не была уверена, особенно после того, как выяснилось, что ее бабушка держала в тайне от нее такую информацию. Слабый шум заглушил шепоты леса. Магнитные рельсы ожили. Волк с силой сжал пальцы Скарлетт, и у нее прошла дрожь по спине. Скарлетт, произнес волк, и в ее и в твоих интересах сказать им что-нибудь. Пожалуйста, напряги память. Если ты что-нибудь знаешь, мы сможем это использовать. «О принцессе Селене?» Он кивнул. «Я ничего не знаю». Скарлет беспомощно пожала плечами. «Ничего». Она чувствовала себя скована под его пристальным хмурым взглядом, пока он не отпустил ее. Его рука скользнула вниз. «Все в порядке. Мы придумаем что-нибудь еще». Скарлет знала, что он не прав. Все совсем не в порядке. Эти монстры гонялись за привидением, и ее бабушка оказалась причастной к этой истории из-за какого-то увлечения, которое случилось около 40 лет назад. И Скарлетт ничего не могла с этим поделать. Она посмотрела вниз, и внутри у нее все перевернулось при мысли, как высоко они стоят. В кромешной тьме ей казалось, что она замерла на краю бездны. «У нас около 30 секунд», – предупредил волк. «Когда поезд кажется под нами, нужно будет действовать быстро. Ты справишься?» В горле у Скарлетт пересохла. Она пыталась успокоиться, отчитывая секунды. Время бежало слишком быстро. Гул рельсов становился все отчетливее. Она уже слышала свист ветра. «На этот раз ты позволишь мне прыгнуть самой?» Спросила она, заметив небольшой луч света за поворотом. Лучи пробивались сквозь кроны, многократно отражаясь от коры деревьев. Магнитные рельсы прямо под Скарлетт и волком задрожали. Хочешь прыгнуть сама? Он поставил сумку между ними. Скарлетт внимательно посмотрела на рельсы, представляя, как поезд мелькает под бревном. Ногами она уже чувствовала тихую вибрацию. Колени подгибались. Кинув портскрин в сумку, она поставила ногу на нарост, выступающий из ствола дерева. Повернись. Он улыбнулся, хотя складка между бровями так и не разошлась. Затяжное развлечение. Он помог ей забраться ему на спину. Обняв руками его плечи, Скарлетт вдруг подумала, что у нее есть все причины презирать его. У него был шанс спасти ее бабушку, но вместо этого он сбежал. Он врал ей и скрывал от нее то, что она имела право знать. Но это не изменяло того факта, что он все еще был здесь. По-прежнему рисковал жизнью и встречался лицом к лицу со своими мучителями, чтобы помочь ей. «По-прежнему вел ее за собой, чтобы найти ее бабушку». Прикусив губу, она наклонилась чуть вперед. «Спасибо, что ты мне все рассказал». Казалось, его тело немного расслабилось. «Я должен был сделать это раньше». «Да, так было бы лучше». Она прижалась виском к его виску. «Но я по-прежнему не презираю тебя». Она прикоснулась губами к его щеке и почувствовала, как его тело напряглось, а пульс участился». Поезд показался из-за поворота, блестящий, как змея. Его гладкое белое туловище стремительно проносилось под ними. Ветер, созданный вакуумом, христал по деревьям, оказавшимся поблизости. Подняв голову с плеча волка, Скарлетт вновь взглянула на него, заметив еще один шрам, теперь уже на шее. В отличие от других, этот был небольшим и совершенно прямым. Скорее работа скальпеля, нежели результат драки. Волк сгруппировался, и сердце Скарлетт подпрыгнуло, возвращая ее внимание к поезду. Волк прижал руками сумку. Все его мышцы были напряжены, пульс бешено стучал, и она не могла не сравнивать это состояние с тем спокойствием, с каким он прыгал из окна вагона. Поезд уже был под ними, бревно под ногами трясло так, что Скарлетт зуб на зуб не попадал. Швырнув сумку, волк прыгнул следом. Впившись ногтями в одежду волка, Скарлетт стиснула зубы, чтобы не закричать. Они тяжело приземлились на гладкую, как стекло, крышу. Несущийся поезд почти не качнулся, но Скарлетт сразу почувствовала, что-то не так. Волк поскользнулся, его плечи повело слишком сильно влево, от тяжести ее тела его равновесие нарушилось. Вскрикнув, Скарлетт свалилась у него со спины и, перекувыркнувшись, оказалась почти на краю. Она попыталась ухватиться за волка, но его футболка порвалась. Скарлетт падала, все завертелось в ее глазах. Но тут его рука схватила ее за запястье, и боль пронзила ее плечо. Она перестала падать и теперь лишь кричала, дергая ногами. Земля быстро проносилась под ней. Ветер растрепал волосы по лицу, ослепив ее. Она протянула вторую руку к волку и ухватилась за его локоть, как можно крепче, сжав его срывающимися пальцами. Она услышала его крик, почти рев, и почувствовала, как он тянет ее. Ноги Скарлетт бились о стену поезда, пытаясь найти опору. Наконец она оказалась наверху. Волк рывком оттащил ее подальше от края и прижал к крыше вагона. Торопливо откинул волосы с ее лица и потер синяк на запястье. Каждая капля его энергии была направлена на то, чтобы удостовериться, что с ней все в порядке. «Прости меня. Прости меня. Пожалуйста». «Я отвлекся. Поскользнулся. Прости меня. Скарлетт, ты в порядке?» Она судорожно дышала. Мир потихоньку прекращал вертеться, но каждый мускул был пропитан адреналином. Ее все трясло. Глядя на волка, она обхватила пальцами его руку, останавливая его. «Все нормально». Она улыбнулась через силу, но он не ответил на ее улыбку. Его глаза были полны страха. Кажется, потянула плечо, но она замолчала, заметив красное пятно на повязке волка. Он поймал ее своей поврежденной рукой и рана вновь открылась. «У тебя кровь!» Она потянулась к повязке, но он остановил ее, крепко сжав ее руку. Скарлетт почувствовала пронзительный взгляд, напряженный, вселяющий ужас – Он все еще тяжело дышал, и она никак не могла прийти в себя. В голове было пусто. Перед глазами по-прежнему стоял теряющий равновесие волк, и теперь казалось, что в ту секунду любое движение могло погубить его. «Со мной все хорошо», – заверила она снова, кладя свободную руку ему на спину и прижимая его к себе так, чтобы спрятать лицо у него на плече. Он обнял ее, крепко прижимая к себе. Поезд шел на запад. По обе стороны от них тянулся лес. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем потрясение наконец отступило, и Скарлетт перестала тяжело дышать. Волк все еще обнимал ее. Его дыхание у ее уха было единственным свидетельством того, что он по-прежнему состоит из плоти и крови, а не превратился в каменную статую. Скарлетт наконец перестала дрожать. Волк ослабил объятия, и она смогла посмотреть на него». В его глазах горело страстное желание, в них была и неуверенность. И еще страх. Много страха, но Скарлетт не думала, что это как-то связано с тем, что она чуть не упала с поезда. Ее губы дрогнули, и она приблизила к нему лицо. Но он уже начал высвобождаться из ее плена, и пространство между ними наполнилось холодным колючим воздухом. «Нам нужно спуститься внутрь, прежде чем мы въедем в туннель» произнес он срывающимся резким голосом. Скарлет села. Лицо пылало жаром, а само ее оглушило страстное желание вновь прижаться к нему, не чтобы слезть с крыши поезда, а просто опять оказаться в его объятиях, чтобы чувствовать себя в тепле, безопасности и радости хотя бы еще одно мгновение. Она подавила в себе это желание. Волк не смотрел на нее, и она знала, что он прав. Наверху они не были в безопасности. Понимая, что стоять на ногах ей вряд ли удастся, она наполовину съехала, наполовину подползла к началу вагона, приноравливаясь к легким покачиваниям поезда. Волк пробирался рядом с ней, стараясь не касаться ее, но и не отдаляясь, на случай, если она окажется слишком близко к краю. Волк приземлился в тамбур между вагонами. Следовавшая за ним Скарлетт заметила у его ног сумку. Она давно забыла про нее, и теперь у нее вырвался удивленный смех. Все-таки волк идеально прицелился. Возможно, если бы она не поцеловала его в щеку перед прыжком, он бы идеально приземлился. Каждая клеточка ее тела затрепетала при мысли, что именно она могла сбить его с толку. Свесив ноги, она крикнула «Набис!» и спрыгнула. Волк неожиданно мягко поймал ее и аккуратно опустил на пол, задержав в объятиях на секунду не дольше. Его выражение лица стало встревоженным и смущенным, даже напряженным. Избегая встречаться с ней взглядом, он схватил сумку и исчез в вагоне. Скарлетт в изумлении смотрела на дверной проем. Порывистый ветер охладил ее. Но воспоминания о его руках на ее талии, плечах и запястье сжигали ее. Она уже не могла ни о чем думать. Страстное желание поцеловать его не оставляло Скарлетт. Неуклюже пробираясь по вагону, девушка заправила волосы под капюшон куртки. Она мрачно пыталась убедить себя, что это хорошо, что волк отстранился. Она всегда с головой кидалась туда, где нужно бы сначала подумать, и это не кончалось добром. Вот еще один пример бури эмоций за парня, которого она едва знает. Она попыталась подсчитать, сколько они знакомы, и с ужасом обнаружила, что меньше суток, всего лишь день. Неужели это правда? Неужели бой на ринге был прошлой ночью? А припадок ее отца в ангаре сегодня утром? Но даже осознавая все это, она не могла изменить своего отношения к волку. Ее кожа не остывала, а желание снова почувствовать себя в его объятиях не уходило. Она хотела поцеловать его и все еще хочет. Она с усилием выдохнула, и когда ноги вновь начали слушаться ее, Нырнула в следующий вагон. Они оказались в грузовом вагоне, доверху заваленном пластмассовыми ящиками. Сквозь открытый дверной проем падал лунный свет. Волк залез на груду ящиков и принялся перекладывать их, чтобы освободить больше пространства. Скарлетт устроилась рядом с ним. Хотя тишина казалась болезненной, все, что она могла сказать, звучало бы избито и искусственно. Так что вместо этого она вытащила из сумки расческу и принялась приводить в порядок спутавшийся от ветра кудри. В конце концов, волк прекратил перекладывать ящики и уселся рядом, не дотрагиваясь до нее. Скрещенные ноги, ладони на коленях, сгорбленные плечи. Краем глаза Скарлетт внимательно рассматривала его. Ей хотелось уменьшить расстояние между ними, даже если для этого потребуется просто положить голову ему на плечо. Вместо этого она подняла руку и провела пальцем по татуировке, которую могла различить даже в темноте. Он сидел неподвижно. Рен говорил правду. «Думаешь, они убьют тебя за то, что ты ушел от них?» Тишина на короткое время повисла между ними, оставался только трепет ее пульса у его руки. «Нет», — сказал он наконец, — «не беспокойся обо мне». Она провела пальцем по длинному шраму от запястья до локтя. «Я перестану беспокоиться, когда все закончится, когда мы будем далеко от них». Его глаза блеснули, он перевел взгляд на шрам и на пальцы, державшие его за запястье. «Откуда это?» – спросила она. «Из-за боев?» Его голова чуть качнулась, почти незаметно. Глупость. Она хотела поцеловать его губы, поэтому еще больше приблизилась и легко коснулась менее заметного шрама у его виска. А это... Он поднял голову. «Да, этот случай был непростым», ответил он, но не стал дальше распространяться. Скарлетт задумчиво хмыкнула, потом потянулась пальцем к маленькому шраму на губе. «А как насчет?» Он придержал ее руку, не грубо, но решительно. «Пожалуйста, прекрати», попросил он, хотя его взгляд был прикован к ее губам. Скарлетт облизнула их и увидела, как в его глазах вспыхнуло безумие. Что-то не так? Сердцебиение. Волк. Он не отпускал ее и с трудом перевел дыхание. Она потянулась к его плечу, мимо повязки со следами крови. Волк был напряжен, как тетива лука, и сидел упершись спиной в стену. Пальцы, сжимающие ее руку, дернулись. Они просто... Я к ним привык, сказал он сдавленным голосом. Что ты имеешь в виду? Она увидела, как он сглотнул но слов не последовало. Нагнувшись, она разглядывала его подбородок, выдающиеся скулы, волосы непослушные и мягкие на ощупь. Они такими и казались. В конце концов он наклонил голову, осторожно дотронувшись носом до ее пальцев. «Я получил их в драке», пробормотал он. «Очередная бессмысленная драка, как и все остальные». Он снова смотрел на ее губы. Она помедлила. Он не двигался. Скарлет наклонилась к нему и поцеловала. Нежно. Всего один раз. Едва дыша от сердцебиения, Скарлет отстранилась на секунду, но волк еще раньше откинулся назад. Горячий воздух заполнил пространство между ними. До нее долетел его вздох. И вот он уже притягивал ее к себе, сжимая в объятиях. Скарлет вздохнула. Волк зарылся рукой в ее кудри и поцеловал в ответ.